19, -е. январь 13 -е. Если учитель был вынуждаем удаляться от времени до времени в пустыне, чтобы не быть растерзанным психически, то это лишь доказывает, сколь зорко следует оберегаться от воздействий людских. Домашние врагами названы не напрасно, ибо чаще всего воздействие идет от них и через них. Свет столь необычен что не бывает к носителям его безразличного отношения, и все, что от тьмы яро стремится его потушить. Потому удержать огонь духа и охранить его от попрания тьмой обыденности трудно необычайно. Много внимания надо к тому приложить, и усилий, и надо прибыть на дозоре.